388. Для духа иллюзии пространства ней труднейшие. Она для тела, ибо оно трёхмерно. Но и дух над телом как вершина над землёй. Близость учителя в духе. И если дух далёк от него, как же можно утвердить близость? Дух приближается сам и сам же отдаляется. Лучше без этих зигзаг. Лучше духом быть всегда близко. зависит это от огня сердца. И если огни потухают, неизбежным становится отдаление. Много способов изобрели люди, чтобы удержаться в высшем, но без сердечных огней все они бессильны. А когда сердце горит, то не нужны никакие искусственные меры, без искусственно лишь одна любовь. Ею и старайтесь приблизиться. Без любви к учителю близости быть не может.